Те теперь позволил себе талику отдыха немного лишь чтобы сохранить ясность сознания его ясный разум нужен был сейчас им всем троим императору царица и великому правителю. вся последняя декада далась ему непростом отчеты осведомителей были один неутешительнее другого но послание сКнНф и вовсе выбило ось из его колесницы однако прежде чем делать выводы он хотела лично выслушать брата. В идеале дипломат хотел выслушать и племянника, но тот еще не вернулся из Ледно. А теперь, кто знает, вдруг и вовсе решит не возвращаться. Впрочем, это было бы на Ренефа совсем не похоже. Мальчик, конечно, горделив и упрям, но за свои поступки даже опрометчиво и всегда отвечал, с детства принимая положенное наказание с той же упрямой гордостью. Сложность ситуации, ежели она и вправду была такой, как представлялась по нескольким строкам послания, заключалось в том что наказанием за подобный проступок любому другому младшему военачальнику командиру взвода стали бы трибунал и смерть ответственность же представителя рода эмхет была выше чем у любого другого рымыи испокон веков народ подчинялся наследникомм вессира именно потому что они стояли на страже закона а не выше этого закона но и жизнь носителя божественной золотой крови была бесценна даже если бы ренеф сам пошел на казнь а с него останется этого бы никто не допустил хтепер разумеется знал случаи из истории империи когда смертью карались ем мхет порой даже смертью позорной после которой их имена стирались из вечности но слава богам такое случалось исключительно редко или просто история действительно не сохранила их имена в веках для потомков нет в свете своего расследования Великий управитель совершенно не хотел пускать свои мысли по такому руслу прежде следовало во всем разобраться до конца малейшая ошибка могла дорого обойтись им всем Когда хтепер пересек порог личного кабинета с э кнефа он был предельно собран и спокоен. император стоял у окна созерцая раскинувшиеся внизу сады восемь моной и рат скрылись оставив владыку в подобие уединения для грядущего разговора. Притворив за собой дверь, дипломат искренне улыбнулся и проговорил. «Рад видеть тебя, хоть причина моего прибытия далеко не радостна». Сакенеф обернулся. Хатепер слишком хорошо знал его, чтобы не заметить гнева, тлевшего глубоко на дне его глаз. За царственной маской спокойствия. То были отголоски буря, сгущавшейся на горизонте, но неотвратимо близившейся и готовой обрушиться на врагов своей сокрушающей силой. но при виде брата взгляд владыки чуть смягчился казалось сконнф позволил себе немного отпустить себя изнутри теперь когда вернейший его союзник был рядом братья крепко обнялись хатепер с радостью мысленно отметил что руки императора еще не скоро потеряют силу эти руки еще удержат в мечи поводья коней в колеснице натянут крепкую тетиву поднимут врага на копье не скоро владыка уйдет на покой и как неразумны наивны были те кто рассчитывал сломить его пробудить ярость иконнеф и эмхет было нелегко ярости этой не видели вот уже почти тридцать лет но горе тем кто забыл что владыка та урдуат воплощавший силу у уессира мог призывать и непокорную мощь отца войны вот только разве этого хотели они оба положившие столько сил на то чтобы добиться мира а потом и хранить его все это время о прочих делах поговорим после брат сказал император скороо к нам присоединится царица и мы будем держать совет семейный он мрачно усмехнулся не хотел бы я выносить это дело предвельможными родами да только горящее копье в корзине не утаишь впрочем это уже моя забота читай печать сломал я больше ни через чьи руки письмо не проходило однако ааххисад разумеется знает доставлено послание было по ее каналам Не удивлюсь если история стала известна ей прежде чем я прочел эти строки он протянул хтыперу свернутый свиток из трехх листов бумажного тростника на сломанной печати дипломат увидел личный знак ренефа да и почерк царевича было легко узнаваем особенно для того кто и сам посвятил немало времени его обучению грамоте знаки скорописи складывались в убористые строки а те в свою очередь в историю которую хтеперм хет предпочел бы Будь на то его воля, никогда не знать вовсе. Между рогами у него занэло точно виски сжал бронзовый обруч. Он по нескольку раз перечитывал абзаца отчета беззвучно шепча слова, точно надеясь обнаружить в тексте что-то иное, чем там было писано. Слулось то, чего они так опасались, в одном из худших возможных вариантов. Ренеф изложил все по-военму четко. но кое что в истории не складывалось одно с другим словно в ней отсутствовал целый смысловой кусок царевич не обвинял никого ни либойцев ни даже эльфов просто сухо излагал факты не пытаясь оправдаться ни единой строкой с тем же успехом он мог бы самолично подписать себе приговор внимательно перечитав хтепер поднял взгляд на брата это ведь не все а тебе мало невесело усмехнулся император мало пленения эльфийского посла и навлечение на себя позора гибелью половины взвода и передачи личного хопеша ренеф не поясняет здесь зачем отправился в холмы нарушив договоренность с ныбвеном не поясняет зачем ему нужна была ледя недая заметил дипломат даже если победа вскружила ему голову должна была быть хоть какая то причина верно об этом я еще спрошу у него лично мрачно ответил Сэк-Эн-Эф. «Когда он изволит выполнить приказ своего императора и явиться в столицу?» «Позволь мне поговорить с ним». «Поговоришь. Что до цельной истории? Прочти еще вот это». Он выложил перед братом другой свиток. «Еще один отчет, еще одно признание. Написано до событий в холмах и доставлено чуть раньше. Его царица не видела. Оно пришло уже через моих доверенных». Хатапир кивнул и погрузился в чтение. Отчет старшего военачальника Небвена из вельможного рода менту преподносил все либайские события в ином свете. Небвен, как и в прежних своих отчетах, отмечал заслуги Ренефа, его полководческие таланты, то, как многому царевич научился в Лебае и как грамотно управлял вверенными его командованию солдатами. Особое внимание военачальник уделил рассказу о нападении людей Ликира, сына Фотиса, свергнутого городоправителя Ледне, на Ремийский лагерь и деревню, оказавшую гостеприимство имперским воинам. А далее Набвен подробно сообщал о том, о чем в отчете Ренефа и более ранних посланиях из Лебая не значилось ни слова. На царевича было совершено покушение с помощью пьянящего вздоха, редчайшего яда эльфийского происхождения. Воздействие яда удалось нейтрализовать, хотя в ходе нападения погиб один из телохранителей царевича. убийцу вычислили слишком поздно женщина успела скрыться и вину за это на бвен полностью брал на себя завершался отчет припиской следующий за положенным списком титулов императора согласно моему приказу этот отчет будет направлен в столицу в случае моего исчезновения и длительного отсутствия или сразу после подтвержденной гибели то есть в том случае когда я уже не сумею доложить тебе обо всем лично мой владыка. вид Боги, я служил империи и тебе воплощающему силу нашей земли, искренне и честно, Я осознаю свою вину во всей полноте. Я не сумел уберечь твоего сына веренного моей заботе, не сумел выследить и покарать убийцу. Прошу лишить меня всех наград моих и титулов. Но если смею я просить тебя о величайшей милости сиятельный император, колиоли прежние мои заслуги стоят еще хоть чего-то. еред твоим мудрым взором молю, не навлеки позор на мою семью моллюм, пусть гнев твой не коснется супруги моей и дочерей и детей их, ибо они не в силах ответить за мой непростительный роковой промах. Ренеф ничего не писала покушение, но написал, что военачальник на бвен выжил слава богам. Хо теперь вздохнул покушение гибель телохранителя. Вот что подстегну его ярость. но при том он хотел защитить Небвена. «Похоже на то», — Саканев покачал головой. «Даже в ранних его отчетах о пребывании на границах Лебайя и последующем выдвижении на Ледно нет ничего об этом несостоявшемся убийстве». «Шаг может быть не самый мудрый, но достойный», — заметил дипломат. «Нужно поговорить с ними обоими». «Разумеется. Но хатепер». Ты сам понимаешь последствия того что произошло в либое взгляд с кнефа был тяжелым и печальным даже ренеф понимает мы открыты стрелом эльфийских политиков нам есть чем объяснить взятие летное но пленение посла перечеркивает труды многих лет о бессмысленной гибели солдаты говорить нечего ренеф не оправдал себя как командир и знает это все это все это было для него чересчур пойми мягко проговорил хтепер враг хитрее коварния и этот враг молодому ренефу не по силам ты не можешь возложить на него вино за все случившееся он взял город ради тебя во славу твою он сделал больше, чем многие могли бы на его месте дипломат видел что брат понимал это и без него, но во взгляде сэкнефа помимо понимания была и непримиримость больше чем многие. кивнул император. «Но они достаточно для будущего владыки. И ты тоже понимаешь это». Хетепер понимал. Ответить он не успел. Раздался стук, и личная слуга императора с поклоном доложила прибытие царицы. А Махисад, как всегда, выглядела и держалась безупречно. Лишь некоторая бледность и то, как по-особому решителен был ее взгляд, выдавали ее волнение. И неизменную готовность защищать интересы сына. После обмена приветствиями царица опустилась в одну из кресел устала и выжидающе посмотрела на Сакэнефа. Многое, очень многое было заключено в этом обмене взглядами, и в который уж раз Хатэперу стало жаль обоих. В том, что касалось Ренефа, им всегда было нелегко прийти к удовлетворяющим обоих решениям. А последние события могли, если не сделать их врагами, то уж точно бросить глубокую тень на их партнерские отношения. «Во что бы то ни стало, Хатепер должен был смягчить острые углы, не допустить возникновения враждебности. И не дайте боги именно теперь царице узнать об уже принятом с Экэнефом решении касательно того, кто будет наследовать трон. Своей дочерью, рождение которой Амахисад считала едва ли недосадной ошибкой, царица гордиться не будет, особенно если дочь обойдет любимого сына. Никогда она не смирится с тем, чтобы Эрэнеф остался в тени». прочти отчет нашего сына проговорил император мягко вряд ли многое здесь станет для тебя откровением кроме разве что последних строк письма в которых реневф признает себя недостойным лидером и отказывается от своего звания и назначение моим наследникомм он молод и не всегда отдает себе отчет в своих речах холодно ответила а махисад и с достоинством подвинула к себе свиток отчетным венах этопер держал при себе свернутом решив не выкладывать его на стол пока император не повелит иначе внимательно он смотрел как лицо царицы делалось все холоднее все невозмутиме от сдерживаемого гнева взгляд ее серых глаз сейчас походил на лезвие клинка наконец она отложила послание и проговорила с нескрываемым разочарованием глупец глупец что нарушил приказ своего владыки и закон дипломатической неприкосновенности, без которого жизнь наших государств уже давно обратилась бы в хаос. И дважды глупец, что устроил это показательное покаяние. Он ведь даже не рассказал всей правды. Глупый мальчишка изволил столько времени скрывать, что едва не погиб. А Махиса чуть оскалила клыки в недоброй ироничной усмешке. Мои осведомители донесли эту весть слишком поздно. На Ренефа напали. Подло. используя оружие запрещенное даже в донвоенноне она вскинула голову устремляя пылающий гневом взгляд на сконнефа и твой военачальник не уберег его не только не уберег но даже не сумел покарать несостоявшуюся убийцу позволил ей уйти по его вине ты едва не лишился второго сына не успев даже оплакать первого я требую наказания для ныбвена из вельможного рода менту и мне не важно сколько боевых наград и подвигов стоит за его именем царица не теряла достоинства даже в ярости а голос ее звенел таким холодом что не по себе стало их это перо старший военачальник неб вен и не отрицает своей вины ответилсякнеф и чуть кивнул брату чтобы тот показал второй отчет равно как не отрицает своей вины и наш сын подчеркнул он «Ты всерьез намерен осуществить наказание, которое РНФ определил для себя?» — воскликнула Амахисат. «По вине Небвена ему теперь придется отвечать за гибель своих солдат просто потому, что, скорее всего, он пытался сделать то, чего твой военачальник не сумел — настичь и покарать ту, что посигнуло на его жизнь. Не сумел сделать этого не только мой военачальник, но и те, кто верен тебе», — сухо ответил император. Или скажешь, Ренеф не просил помощи лучшего твоего осведомителя в том, что касалось поисков этой женщины. Им требовалось время. Вот именно, время. А Ренеф не стал ждать. Он нарушил приказ и нарушил закон. Отсёкся Кенеф. «Мне ли говорить тебе, что значит в глазах богов, когда Эмхет нарушает закон? И не пытайся оправдать его преступлению юностью и неразумностью». когда даже он сам не ищет себя оправданий владыка едва повысил голос но слова его упали тяжелой печатью рука махиса дрогнула тонкие пальцы сжались в кулак выдержав взгляд императора она посмотрела на отчетно б вена и быстро скользнула глазами по строчкам ко собираешься приводить в исполнение приговор для одного приводи в исполнение и этот холодно сказала она когда закончила невен может и не выжить после операции не пережить путешествие сказал саконеф значит повели забить тексты о его подвигах со стен его гробницы я сама прикажу начертать вместо них то что он не оправдал доверие своего владыки и своей царицы и навлек позор на последнего наследника трона а махисад прошу тебя давай поговорим спокойно мягко вмешался хатепер ренеф жив как жив пока и тот кого он чтит как своего друга и наставника мы не можем позволить себе роскоши враждовать между собой когда враг наносит нам удар за ударом слава богам что у мальчика оказалось противоядие в том твоя заслуга я полагаю он проницательно посмотрел на царицу та глубоко вздохнула призывая на помощь свое самообладание чтобы справиться с гневом повернувшись к хтеперу она ответила уже спокойно да моя я постаралась предусмотреть все даже самое страшное но видят боги я даже помыслить не могла что бесценное противоядие может вообще потребоваться в гибелихефера замешааны эльфы убийство его не было изощренным в исполнении но то что случилось с ренефом один и лишний миг и мы потеряли бы наше будущее ее голос дрогнул и она перевела взгляд на сконнефа. клянусь я жалею что ты отправил его туда хоть поначалу и была рада такому шансу для него проявить себя он проявил себя так как мы и ожидали и как ожидал враг скон и вздохнул ты предугадала многое о махисад твои снадобья и твои наемники оказались как нельзя кстати но даже твоей мудрости и твоей власти не хватило чтобы удержать его необузданный нрав Так чего ты хочешь от моего военачальника, когда даже приказ владыки для Ренефа значит не больше смеха гиены в песках? Я не могу объявить его наследником трона моя царица. Не теперь. Владыка, что не чтит закон, расколет с толпы, на которых зиждется величие нашей земли. А Махисад побледнела. Но ты ведь не направишь его в храм Ваесира, как он просил. Ее голос упал до шепота. мне прикажешь пройти ритуал и спелить часть рога сын императора не может уйти из прямой ветви рода хатепер невольно затаил дыхание мгновения тянулись удручаще медленно откроет ли правду с конеф сейчас или предпочтет выждать не распаляя гнев и разочарование царицы еще сильнее император посмотрел на оба отчета разложенные на столе икрустированным лазуритом с золотыми прожилками «Боги дали это испытание мне, испытание необходимостью сохранения мира. На пороге новой войны», — глухо проговорил он, скрещивая руки на груди. «Коле угодно им, чтобы я прошел через него один, не возлагая надежд на наследника, так тому и быть. Покуда я не увижу его достойных деяний, способных изменить мое мнение, наследник трона объявлен не будет ни в грядущий сезон половодья, не еще много лет пока я жив таково мое решение а махисад хотела было что то сказать, но взгляд в владыке взгляд более тяжелый чем мог принадлежать ее земному супругу остановил ее ей оставалось лишь склонить голову принимая волю императора но в том что она окончательно смириться хатепер сомневался воздух раскалился добила от гнетущего напряжения в любом случае нужно еще дождаться прибытия ренефа и послушать что он скажет мягко добавил дипломат в виду угрозы обретающей все более плотную форму и обнаживший свой уродливый лик мы не имеем права утратить единство унизить царевича позорам мы не можем разве мало нам жутких слухов о первом наследнике владыке он выжидаще посмотрел на сконнефа слухи летят порой быстрее соколиных крыльев тихо проговорила о махисад народ напуган вельможе шепчутся о безнаказанном кощунстве мы не сумеем скрыть то что произошло в либое но возможно сумеем хотя бы сгладить впечатление случившиеся там допудлилены никому кроме нас неизвено разве что те кому угодно пошатнуть власть еще больше распространят новые слухи отвратительнее прежних так распространите иные слухи жестко проговорил император «У вас обоих достаточно власти и влияния. Каждой гиене в Таур-Дуат пасть не заткнешь. Но многих пустобрехов я уже заставил подавиться их лживым тявканьем. Или, полагаете, забот у меня меньше вашего, и занять моих верных мне уже нечем?» «Как прикажешь, владыка?» Почти одновременно ответили царица и великий управитель. «Правда, нападение на посла не вскроется, пока это не угодно эльфам». «А значит, то лишь вопрос времени, потому что кому-то из них это угодно», — продолжался КНФ. «Ждать нового посольства из Донваэна на теперь уже не приходится. Следующий шаг за нами». «Да, племянник изрядно усложнил мне задачу», — Хатапир грустно улыбнулся. «Но прежде перед нами стояла цель и вовсе невозможная. С этим я найду способ справиться». «Хорошо бы знать, о чём эта леди Недая говорила с царевичем». заметила Амахисат. Что говорило о цели посольства? Просило ли что-то передать императору? Я по-прежнему не могу поверить, особенно теперь, когда Дон Ваенон направил посла к Ренефу в Либае. Неужели не было послов ко двору владыки? И то правда, раз уж Пресветлая отдала приказ расследовать нападение на Хефера, она не могла не направить вестей прежде, согласился Хатепер. На выводы все это наводит неутешительное. посольства перехватили скорее всего свои же мрачно подытужился кннеф в противном случае мы бы знали о пересечении границ разве что послы путешествовали инкогнито не выдавая цели своего визита предположила махисад сам арль не объявлял здесь всем и каждому что он не торговит с редкими вазами ее величество полагаю не хуже нашего осознают скрытые опасности. всех эльфов пересекающих наши границы допрашивают с пристрастием тем более после того что произошло в дальнем поместье араллей возразил хтпер за несколько месяцев мы бы что-то до узналли нет здесь я согласен с братом кого бы не направила к нам ее величество их перехватили до того как они пересекли границы империи мы понимали это и раньше а теперь и лишь получили доказательства наших мрачных догадок теперь единственный способ узнать то что хотела сообщить нам королеваам это узнать у нее напрямую взгляды обоих устремились к нему в глазах с коннефа страх за брата боролся с печальным осознанием необходимости неизбежности этого шага а махисадджи даже не сумела скрыть тревоги и изумления когда поняла к чему он клонит знаю что это не по душе тебе мой владыка но теперь это единственный способ да я и не сомневался что мы к этому придем вздохнул хатыпи в виде протеста во взгляде брата добавил я все обдумал послушайте что я предлагаю соберем основное посольство как подобает включим в него емы и, и, и людей и лояльных к идее мира между нашими государствами и эльфов я уже знаю кого отобрать и уверен мой выбор придется по нраву вам обоим когда я приду к вам чтобы официально согласовать кандидатуры пышное процессе с дарами отбудет в энвоэнен официально и все кто должен быть уведомлен будут что до меня он помедлил взвешивая то что собирался сказать и пристально посмотрел сначала на царицу потом на императора я прошу чтобы то что я говорю не покинуло пределов этого кабинета на совете велимоши у правителей сипатов я не намерен сообщать об этом никому считаетт что владыка направил меня представлять его волю в городах империи поскольку народу и вправду требуется успокоение я отбуду в донвайенном тайна с небольшой свитой тайны защитит меня лучше чем клинки величайших из наших воинов а уж свои пути в эльфийскую столицу у меня имеются он усмехнулся иначе тридцать лет назад мне бы не удалось том что удалось а махисад когда то ты сама участвовала в дипломатических делегациях вместе со мной и знаешь о чем я говорю знаю подтвердила царица и покачала головой глядя ему в глаза и все же даже твои пути небезопасны хтепер мы не можем потерять тебя ты один из толпов трона империи и значит для нашего народа пожалуй не меньше чем я в устах царицы эти слова дорогого стоили и дипломат не мог не оценить их тебе еще предстоит передать свое знание детям владыке чтобы они заняли подобающее им место ты нужен нам ты нужен ренеф и анирет что станем делать мы если эльфийское вероломство коснется и тебя не дайте то боги хефер погиб а ренеф чудом выжил в либобае слава богам хотя бы они ред безопасности в дальних пределах империя ты главный защитник мира сколько врагов мечтает лишь о том чтобы мы лишились твоей мудрости ты права я осознаю все это согласилсяхтепер но мое поле боя лежит там если я проиграю на нем тогда придет черед наших солдат и военачальников но если я даже не вступлю в свою скрытую войну чтобы предупредить войну уже дей действительноительную это будет заведомый проигрыш я сумею повлиять на совет высокорожденных тем более при поддержке ее величества А прежде мы, наконец, должны выжечь паутину лжи, опутавшую всех нас. Паутину недомолвок и присеть череду страшных событий, приведенных в действие чьими-то умелыми руками. В этом не помогут ни красноречивые письма, ни дары, лишь разговор с глазу на глаз. «Прошу, супруг мой», — царица обернулась к Сакенефу, «вразуми его, прикажи ему остаться. Разве мало при дворе дипломатов?» «Мало ли тех, потерять кого, будет прискорбно, но не столь фатально». Сакенеф слушал в мрачном молчании, обдумывая услышанное. Хатепер видел, что той части личности владыки, что еще роднила его со смертными, было тяжело отпускать брата. Но правитель Таур-Дуат не мерил необходимость тяжестью своих возможных потерь. Не брат его, но император знал, что то, что предлагал дипломат, было действительно необходимо. Восстановить сеть Тремиана Ареля не удалось. То, что сделал рене вставила под удар многие договоренности лишало их силы такой роскоши как время у них оставалось ничтожно мало если они потеряют саму лаэрвин тииря как союзницу надежды на сохранение мира уже не останется дай мне день на размышлениях от тпер проговорил владыка подготовь список тех кого хочешь видеть в составе посольства чтобы мы с царицей успели ознакомиться с ним прежде чем созовем совет вельмож. «Я вижу мудрость в твоих словах, но план твой пока не целостен». Амхисад вздохнула. «Я все же надеюсь на благоразумие вас обоих. Как царица, я прошу и приказываю тебе остаться, великий управитель, для твоего же блага и нашего общего. Но коли последнее слово владыке будет иным, мне останется лишь принять вашу волю». Коротко они обсудили последние новости и то, как преподнести либайские события подданным. Темы наказания Ренефа и Небвена они более не касались. В завершение разговора Амахисат все же спросила. «Как, к слову, проходит обучение Аниред? Ты доволен ею?» «Расскажи о вашем путешествии», — добавился Кенеф и чуть улыбнулся. «Хоть немного радости в этот день нам не помешает». Тема была определенно приятнее всего того что им пришлось обсудить сегодня с удовольствием хтп рассказывал о путешествии с царевной об их уроках и беседах избегая впрочем из лишних подробностей и кое-каких своих личных догадок дочь владык чрезвычайно умна и талантлива не без гордости сказал дипломат завершая рассказ знаю ты прочила ей судьбу придворные дамы супруги кого-то из наших достойных союзников и мне жаль что для того, чтобы увидеть необходимость передачи ей мудрости управления, нам потребовалось столкнуться с убийством наследника трона. «Ты глубоко недооцениваешь ее, Амахисат», — мягко добавил Хатепер. «Я же вижу, что однажды она сумеет стать достойной заменой мне самому. Боги не дали мне своих детей, но такой дочерью я гордился бы. Когда-нибудь Энерет станет великой управительницей Таур-Дуат, мудрой и справедливой». а махисад казалось была удивлена странно но даже такая сильная похвала из уст одного из самых влиятельных рема империи не вызвалало в ее глазах близко гордости точно она и впрямь считала неред чужой а заслуги ее в лучшем случае как нечто само собой разумеющееся без тебя она не пройдет этот путь проговорила царица наконец а ренеф так и не постигнет мудрости и дипломатия прошу подумай об этом пир склонил голову в знак согласия подумать он успел уже очень о многом